снимала одну из комнат. Соседи сами шляются, где попало и как попало, так что все в порядке, можно даже музыку всю ночь гонять. И прошли внутрь. Ая достала кассету, обычную видеокассету басов. «Глянуть бы», — сказал я, увидев стоящий на столе простой моноблок Samsung. «Гляди», — сказала Ая и пошла в ванную. «Да», Это оказалась та самая запись. Смотреть на то, как я кувыркаюсь с убитой вчера женщиной... Неужели это произошло всего лишь несколько часов назад? Было выше моих сил, и я перекрутил на вечеринку. Чего же тут испугалась Лора? Почему эта запись так перевернула ее представление о выполняемом задании? Как эгоист, у меня думалось, что все же из-за меня. Но кто такая подруга Жоры, и почему нельзя, чтобы она увидела запись? А ведь нельзя, как я понимаю, для дела, иначе случится какой-то нехороший прокол. Вот только какой? Из-за того, что она увидит этого Олега Кирсана... Да, вероятно, это серьезная причины. Если это тот самый Кирсан по фамилии Башатов, который когда-то руководил охранным агентством «Орлан», агентством, фактически принадлежащим моему тесту, что же произошло между Боцманом и этим человеком после того, как кто-то грохнул директора? Ясно, что они оказались по разные стороны баррикад. Ясно и то, что уж кому-кому, а Боцману это показывать действительно нельзя. Лихо эта команда прокололась. На мелочах они всегда и сыплются. Запись кончилась. Дальше шла чистая лента». Я вынул кассету, выключил аппаратуру, но тут пришла Ая и сказала, что зря. Она бы еще с удовольствием посмотрела какое-нибудь кино. «Какой смысл теперь спать?» — проговорила она, потягиваясь. «Надо пользоваться моментом. Через какое-то время нас все равно достанут и выпотрошат. Не знаю, оставят ли в живых, так что слава». «Может, пора пожить на всю катушку? А? Как ты на это смотришь?» А я стала не спеша расстегивать пуговицы домашнего платья. По-моему, под ним не было ничего, но я сказал, мне пора уезжать. Я не могу сидеть и ждать, когда меня придут резать. «А я? А мне что делать прикажешь?» Теперь тон, говоривший, был совсем иным. Обида... Страх и отчаяние, вот что я слышал в ее голосе. Ты откуда приехала, говоришь? Из Нарьянмара. Чукотка, что ли? Обежаешь? Ну, совсем недалеко оттуда, километров это тысяч пять. Я не стал далее уточнять и просто посоветовал. Может быть, тебе лучше просто взять и уехать туда? Она, по-моему, даже дар речи на какое-то время потеряла. «Что? Да ты издеваешься, наверное. Что я там делать-то буду в этой глуши? Там помереть только остается от тоски или от водки, а то и от всего вместе. А куда хочешь? Зачем тебе в Новосибирске оставаться?» Куда хочу, туда женщины, к сожалению, только в виде довеска к богатым козлам ездят. Это ты про Канары? А как насчет Москвы для начала? Да кому и где я нужна? Без жилья, без денег. Хотя, конечно, меня тут никто и ничто не держит, особенно теперь, после всего. Да и большими городами я уже наелась. Тогда держи. Я вытащил из кармана одну пачку денег. «На первое время хватит. Только уезжай. Я тоже отсюда, наверное, буду сваливать».